На этот раз сам герцог Карлянский почувствовал себя задетым нелестными высказываниями привередливых господ-цензоров. В конце концов, это к его человеку мелочно придирается из-за пустяков. И он поручил Бравалю заступиться за Дюма перед графом Мартиньяком. Александр, со своей стороны, счел необходимым написать этому высокопоставленному лицу письмо с заверениями в совершеннейшей своей преданности а заодно и напомнить о заслугах отца. «Я сын генерала Александра Дюма, мне 25 лет. Произведение, которое сейчас находится в ваших руках, стало бы первой моей пьесой, сыгранной во французском театре. У моей матери не было ни состояния, ни пенсии, когда герцог Карлианский дал мне место в своей канцелярии. С тех пор мы с матушкой живем на мое жалование. Если ваше превосходительство даст себе труд прочесть мою драму «Христина», Вы заметите, что нигде в ней я не стремился к успеху, на что-то намекая. Напротив, я неизменно добивался воздействия при помощи самого сюжета, который ни на миг не отступает от истории. Что помогло? Поддержка Браваля? Речь Александра в свою защиту? То и другое одновременно. Как бы там ни было, 13 июня 1828 года на пьесе была поставлена виза, И сразу после этого ее начали репетировать. Роль Христины получила мадемуазель Марс. Мональдеске Фермен.